мягко поинтересовался Бродрик. Улыбка, с которой император закончил свою вымученную шутку, быстро сошла с его лица. «Если слух не подтвердится, кого это больше огорчит, Бродрик? Тебе-то что нужно? Говори». По знаку императора Бродрик поднялся с колен. Дело касается генерала Белла Рьеза, военного губернатора Сивенны.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 «А ты думал, у меня уже не осталось таких генералов, а, Бродрик?» «Это просто атовизм какой-то. Так все думают?» «Ну и что мы ему ответили? Надеюсь, ты об этом позаботился?» «Конечно, сир. Ему было приказано ждать особых распоряжений и самому ничего не предпринимать». «Хм, разумно. Кто он такой, этот Риус?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 Завел-то этот разговор не для того, чтобы предаваться воспоминаниям От генерала Риза Сир получено еще одно донесение О, что же там? Он отыскал мир этих варваров и предлагает начать атаку